Глава 8 «Ну что, Алексей?» — обратился ко мне Прохор, готовивший завтрак. «Поедем сегодня в лес на тренировку?» «Смотри, что у меня по планам», — начал перечислять я. «В университете сегодня три пары до половины третьего, потом мы нашей компанией пойдем в кафе до четырех, то есть дома я буду в 1630 Но у Леси сегодня свободный вечер, и я и пообещал куда-нибудь сходить. Получается, с шестнадцати тридцати до девятнадцати тридцати я свободен. Успеем за это время?» — Собирай сумку с запасной одеждой, — кивнул Прохор. — В шестнадцать жду тебя в гараже. И еще, СБ Пожарских теперь будет в отдалении сопровождать тебя до университета, так что не обращай на них внимания. — Что по слежке? Выяснили, кто это был? — После того случая по дороге в Яснево внимание к твоей персоне замечено не было, но поберечься стоит. — Хорошо. И действительно, до самой территории университета на небольшом отдалении меня сопровождали два знакомых мне молодых человека из службы безопасности Пожарских. На переменах мы продолжили с Андреем Долгоруким вчерашний разговор про турнир по бильярду. Так вот, Алексей, будет очень интересно. Этот турнир в таком формате наш род проводит уже пятый год подряд. Можно сказать, что будут представители всех знатных родов империи. Мой дед с отцом разослали соответствующие приглашения, отказов пока не было. А знаешь, кто в прошлом году победителем стал? Он хитро посмотрел на меня. «Даже угадывать не возьмусь», — улыбнулся я. «Цесаревич», — выдохнул он. «Ничего себе!» — покивал я головой. «Алексей, даже не думал что ему кто-то поддавался. Он в самом деле очень хорошо играет. Дед рассказывал, что в свое время и его императорское величество тоже любил шары покатать, и делал это на весьма приличном уровне. Я вчера с отцом и дедом переговорил насчет тебя. Они совсем не против участия еще одного пожарского. Пришлют вам дополнительные приглашения. Андрей, спасибо огромное. А регламент какой?» Турнир начнется в конце сентября, полуфинал и финал планируются с 15 декабря у нас в особняке, в присутствии всех участников турнира. Играть будем в Сибирку до трех побед, полуфинал и финал до четырех. Условие одно, каждый игрок должен сыграть не менее одной встречи за неделю. На страничке Метрополии в Паутине будет устроена онлайн-жеребьевка и сформирована сетка игроков. Созванивайтесь, договаривайтесь и играйте. Не обязательно в нашем клубе, главное результат сообщить. За это отвечаю я, и я же буду эти результаты выкладывать на страницу. «Понятно», — кивнул я. «И еще, Алексей, у меня к тебе будет большая просьба. Давай хоть иногда играть вместе. Игру ты понимаешь, складка у тебя все в порядке, вот друг друга и подтянем». «Договорились?» Я протянул ему руку, которую Андрей пожал. «О чем это вы тут все время шушукаетесь?» — спросил Юсупова. «Про турнир по бильярду, Инга», — ответил Андрей. «Это о том, на который нам опять в декабре к вам в семье семью идти?» — протянула она. «Да, именно про него. Если там Алексей будет, тогда ладно» милостливо кивнула она головой вернулась к общению с натальей долгорукой всей семьей спросил его у андрея ага это фактически будет светский прием все придут с семьями твой дед с сыновьями и с их семьи в прошлом году и позапрошлом годах точно были как много я еще не знаю про жизни то самого общества понятно уточню у деда кивнул я после окончания лекции мы пошли смотреть списки сформированных групп юридического факультета со следующей недели у нас начинались семинарские занятия К немалому удивлению и большой радости всей нашей компании мы оказались в одной группе, 121-й. Андрей не растерялся Юсупова. «Вечером в субботу в Метрополии столик с тебя». «Чего ради?» Он мне незаметно подмигнул. «Я приношу нам всем удачу», — заявил Инга, — «и должна быть вознаграждена». Даже Наталья Долгорукая скептически посмотрел на нее и заявила. «Братья, не обращай внимания. Просто я сказал Инге, что надо бы в выходные опять в клуб сходить. Вот она и старается». — Наташка, — взвелась супо ничего ты не понимаешь. Я же для нас стараюсь. Они бы с Алексеем опять все наши желания исполняли. По лицу Долгорукой было видно, что так извращенно-стратегически мыслить она пока не научилась. — А меня не могла предупредить? — Не успела, — махнула руку Инга. Это был экспромт. — Андрей, — обратился к Долгорукому, — пошли в деканат, попросим пока не поздно перевести нас в другую группу. Мне порядком надоело быть все время должным. Я сделал вид, что собираюсь идти. Долгорукий быстро понял все выгоды подобного поведения. Его лицо стало серьезным и выражало крайнюю степень решимости идти за мной, лишь бы подальше от клятой 121-й группы. «Мальчики, вы чего?» — чуть ли не в один голос заныли девушки. «Сколько можно терпеть этот произвол?» — начал удохотворенно вещать Долгорукий. «И я, даже не побоюсь этого слова, женский шовинизм. Хватит, надоело терпеть, пора сбросить оковы матриархата, доколе?» Вся эта сцена была мне как бальзам на душу. А вот Юсупова и Долгорукая растерялись, но первая, к моему немалому удивлению, в себя пришла Наталья. «Послушай, братик, а не сильно ли ты много на себя берешь?» — спокойно поинтересовалась она у него. «Если Алексея и Праду в последнее время приходится нелегко, чему он, кстати, по моим ощущениям, очень даже рад, то вот ты у нас явно расслабился берегов не видишь». Вся удухотворенность лица Андрея слетела вмиг, а я залюбовался Долгорукой. Хороша была чертовка. «А посему в субботу в Метрополии готовишь для нас что-нибудь эдакое? Чтобы она сверкнула глазами Про то, что вы с Алексеем опять выполняете все наши желания, говорить не буду, и ясно и так. Мальчики, мы поняли друг друга. Если я кивнул с улыбкой, то Андрей скорее обреченно. А теперь в кафе, — скомандовала Наталья. Девушки шли впереди, а мы чуть приотстали. — лёха поверь мне, — сказал мне лучше не связываться, только хуже будет. Уж я-то знаю. — Андрей, извини меня, это ведь я начал, — ответил я. Повод был обалденный, все одно к одному. Грех был не воспользоваться, но сестренка, зараза, слишком хорошо меня знает. «Понятно», — кивнул я. Аня Шереметьева уже ждала нас в кафе. Ее попытка высказать все, что она думает о нашем опоздании, была прервана властным жестом Долгорукой, которая начала возмущенно делиться с подружкой недавно произошедшим разговором. «Молодец, Долгорукая», — поддержал ее Шереметьево. «Только так с ними и надо. А нам с Андреем она подмигнула, всем своим видом демонстрируя, что с подружкой согласна только на словах». «Я так понимаю, что Инга захотела вечер в Метрополе, а ты, Наташа, что-нибудь эдакое. Значит, лимит своих желаний на наших молодых людей вы истратили?» — спросила аню подружек с улыбкой. «Значит, остаюсь только я. Уж поверьте, я не упущу свой шанс». Второй раз за день Юсупова и Долгорукая были в растерянности. Андрей был отомщен и глумливо улыбался, глядя на сестру, а я в очередной раз восхищался Шереметьевой. Так подтасовать факты и вывернуть их сумеет не каждый журналист. «Э-э-э», что-то сказать Наталье, но я ее прервал. «Не знаю, смогу ли я в эту субботу пойти в клуб?» Все внимание тут же переключилось на меня, и все были слегка разочарованы. девушки понятно, почему Андрей смотрел на меня с ужасом. Громота вот сливается. «Алексей тебе испугался», — решил отомстить Наташа Ане. Та посмотрел на меня с улыбкой, но в глазах я прочитал плохо скрываемую тревогу. «Это так?» — напряженно спросила Шереметьево. «Нет, это не так», — начал заводиться я. «Повторю слова Андрея. Сколько можно? Хватит. И доколе?» Я сделал паузу. «Я иду только при одном условии». «Каком?» — спросил притихшая долгорукая. «Никто никому ничего не должен». Девушки переглянулись и кивнули, а я почувствовал себя полным идиотом, потому что сказать им прямо, что прекратили делить между собой мое внимание, было бы прямым оскорблением девичьей чести с непредсказуемыми последствиями вплоть до войны родов. Радовало одно — они поняли, что я имею в виду, и это все прекратится, по крайней мере, я на это очень надеялся. Да и на место представительницу высшего света надо было поставить. Это я тоже очень надеялся, мне удалось лёха ты мой герой, — тихо сказал мне Андрей. — Давно их так изящно на место никто не ставил. — Брось, мне кажется, что я чуть-чуть грань не пересек. Так же тихо ответил я ему. — Ага, ты бы слышал, в каких выражениях нас отец с матерью воспитывают, про деда я вообще молчу. Так что ты прямообразчик хорошего вкуса. Был бы кто другой, просто послал бы их. Они этого еще не понимают, но интуитивно чувствуют. Так мне дед объяснял, а я ему верю. Девушки, видимо, поняли, что перегнули палку и больше к нам не лезли. Своё внимание они посвятили обсуждению последних светских сплетен, а именно слухам о том, что жена цесаревича Александра, Екатерина, на сносях. А пикантность данной ситуации заключалась в том, что в семье наследника престола пока рождались одни девочки – великие княжные Мария, Варвара и Елизавета, а мальчика, которого так ждал род Романовых и вся огромная империя, всё не было. Вот и сейчас, по слухам, во всех церквях Кремля проходили службы, где молились о рождении мальчика, и там не жалели свечей и ладана. «Я тоже краем уху вчера в разговоре отца с дедом что-то такое слышал», сказал мне Долгорукий. «Все надеются, что родится мальчик, это после трех-то девочек. Ходят слухи, что само зачатие готовили по науке, привлекали докторов, высчитывали какие-то даты. Будем надеяться». «Да, будем надеяться», согласился я. Императорский род любили. Для простого Люда Романовы были гарантом социальной стабильности, защиты их прав и свобод. Бесплатное образование, бесплатная медицина, реально действующие социальные лифты». А если суда добавить полицию, в прокуратуру судейский корпус, над которыми до мечом висели не только отдельный корпус жандармов, но и загадочная и страшная тайная канцелярия, личная спецслужба рода Романовых, то о соблюдении законности можно было не переживать. Для дворянства Романовы были не только первыми среди равных, но и последние инстанции для решения конфликтов, в том числе и для вооруженных. Все войны между родами так или иначе проходили при оглядке на императорский род и под его наблюдением. Ходили упорные слухи, что представители рода Романовых обладали такой силой, что я хватал на успокоение любого конфликта внутри империи и не только. И получается, что рождение наследника в семье цесаревича так или иначе касалось каждого российского подданного, независимо от того, какой социальный статус он имеет. Моё размышление прервала ани Шереметьева. «Алексей, когда ты нам с девочками дашь урок игры на бильярде?» Произнесено это было так, что сразу становилось понятно – избран избрана парламентером, за свои резкие слова я прощен, мой намек понят, и девушки готовы к дальнейшему общению на паритетной основе. На этой неделе точно не получится, вот на следующей я многозначительно улыбнулся. «Хорошо, мы подождем», — кивнула она. «Интересно, насколько их хватит», — подумал я. Время как раз подошло к четырем часам дня, и я засобирался домой. Место, выбранное Прохором для нашей тренировки, не отличалось чем-то выдающимся. Складывалось такое впечатление, что эта поляна использовалась москвичами для пикников. Были тут и следы от множества машин, и кострища, обложенные камнями, и бревна, используемые рядом в качестве сидушек, и запас сухостоя для костра. Именно там Прохор оставил свою новую ниву, на которую не мог надышаться. «Кто тебя знает, демона, еще одну мне машину спалишь?» – заявил он мне. «Переодевайся». Он дождался, когда я натяну одежду для тренировок и указал на центр огромной поляны. «Туда шагай, Лешка, силой богатырской мериться будем». Однако, когда мы достигли указанного Прохором предполагаемого места эпичной битвы, достойной скрижали учебников истории за девятый класс, я увидел разбросанные по уже желтеющей траве стволы сосен, напильные метра по два в длину. «Это будут твои противники», — указал мне на них Прохор. «Твоя задача их спалить хреном Прошу прощения, твое сиятельство, курсант-жандарм, уничтожить противника. Задача понятна?» «Да, господин инструктор», — рявкнул я, вытянувшись. — У нас в деревне лежачих не бьют, — ухмельнулся мой воспитатель. — Курсант, помогите противнику принять горизонтальное положение. Я кивнул и начал вбивать столы и в землю. — Не чисти, курсант, иначе заново заставлю все переделывать. Пришлось исправляться и втыкать стволы на достаточно большом расстоянии друг от друга. — Тебе бы сваи забивать для фундамента, считая одной гражданской специальностью овладел, — глумился Прохор в своем стиле. — С голоду не помрешь, твое сиятельство. Не чисти, я сказал. Когда все стволы с разной степенью наклона были воткнуты в землю поляны, Прохор оглядел проделанную работу. — Ничего так, для заградительных сооружений твое сиятельство тоже сгодится. Я не обратил внимания на его слова, никакого внимания. Привык, именно под такое ерничество Прохора прошло все мое детство. Даже ностальгия некоторой присутствовала по издевательству моего воспитателя. Мне показалось, что он это заметил и усмехнулся. — Так, курсант, уничтожь ближайшего к нам противника. Он указал на столб недалеко от нас. Я напрягся и попытался использовать стихии. «Что ты тужишься, как мерен беременный? Кто мне ласточку спалил? Вспомните ощущение кричал Прохор, я пытался сосредоточиться. Ничего не получалось. Ствол в метрах в пяти как стоял, так и продолжил стоять памятником моей бесталанности. лёшка смотри, все же просто!» Прохор в сердцах метнул в столб сноп огня. Столб охватило пламенем, и он загорелся. Мои чувства почему-то зацепились именно за момент формирования огня рядом с телом моего воспитателя. «Это же элементарно!» На повышенных тонах начал говорить Прохор. «Раз и все!» Прохор, находясь в каком-то измененном состоянии, обратился к нему я. «Еще раз покажи!» «Что показать?» Не понял он, смотря на меня удивленно. «Как ты формируешь технику?» Он продемонстрировал, подпалив следующий столб, а я, ухватив это ощущение, потянулся к третьему столбу и попытался сформировать подобную технику именно внутри его. Очень долгое время у меня ничего не получалось, но в один определенный момент сознание скользнуло в темп, И я почувствовал ауру столба. Если раньше на темпе я просто чувствовал направление, в котором находится противник, то сейчас ощущения были более отчетливыми, полными, объемными и насыщенными. Насладившись этими новыми для меня чувствами на протяжении пары секунд, я пожелал, чтобы аура столба загорелась. Сначала я ощутил, а потом и увидел, как мое желание исполнилось. «Твою ж бог душу, мать!» — услышал я рядом и сразу резкий приказ. «Следующий!» Я потянулся к следующему столбу и проделал то же самое. Эффект не заставил себя ждать. «Следующий!» «Следующий!» «Стоп!» На половине столбиков мой воспитатель решил остановиться. «Прохор, но они так красиво горят!» В восторге от собственных возможностей и на адреналине крикнул я. «Ты понял, как это надо делать?» Впился у меня глазами мой воспитатель. «Да», — кивнул я. «Вот и хватит на сегодня с тебя столбиков. Оставь для следующего раза». Он подошел ко мне практически вплотную. «А теперь расскажи мне свои впечатления». «Вы с учителями по военной подготовке все неправильно объясняли. Вернее, не до конца правильно», — заявил я ему. «Судя по моим впечатлениям, силы находится не только внутри нас, а и вокруг нас». «Это как?» — опешил он. «Всеми этими столбами, вернее их аурами, я управлял изнутри, только побуждая в действию а твое воздействие было снаружи. По крайней мере, я это так понимаю». «Очень интересно», — Прохор прищурился. «Я не столбик. Мной можешь управлять?» «Давай попробуем», — кивнул я. «Ты только немного отойди». Прохор сделал пять шагов назад и остановился. Я посмотрел на него, потянулся и попытался почувствовать его ауру, но мне что-то мешало. Ментальный доспех, вот что мне мешало. лёха стоп, от тебя опять повеяло. Прохор поднял руки в защитном жизни, а я вернул себе привычное ощущение реальности. «Верю, разбудил демона. Куда теперь от тебя вдеваться? И даже по заднице плетью не отхлещешь». «Это да, тут ты селенки явно не рассчитал», — гордо заявил я. Лешка, а сможешь стену огня изобразить, который ласточку спалил? Все не унимался мой воспитатель. Отойди только подальше, сказал я ему. Прохор послушно отошел метров на 5 А я отгородился своей аурой от окружающего и приказал ей воспламениться. Сразу вспыхнула стена огня вокруг меня, очень доброжелательная ко мне, но агрессивно настроенная к остальному миру. Видимо, мои эмоции придают ей определенный характер и вид, подумал я. Надо будет с этим потом разобраться. Я погасил стену. «Неплохо», — подытожил подошедший Прохор. «Силы остались?» Я прислушался к себе и понял, что физические силы есть, и их много, но адреналиновый выплеск уже закончился, и тяжело было морально. Именно моральные силы забирала работа с аурой. «Остались, но не очень много». «Все, пошли», — сказал мне Прохор. «Норман, сегодня ты выполнил». Когда уже ехали домой, мой воспитатель сказал. «Ты же понимаешь». «Понимаю», — кивнул я, — «ни одной живой душе». Дома мы были в восьмом часу вечера, я как раз успевал сходить в душ перед свиданием с Лесей. В 1930 тридцать с еще влажными волосами звонил ей в дверь. «Привет», — выпорхнула девушка из квартиры, — «заходить не будем, пойдем, столик я уже заказала». «Хорошо, сейчас только Прохора позову, он нас довезет». «Тут недалеко, давай прогуляемся», — спросила она. Предупредив Прохора, что пойдем пешком, мы с Лесей вышли из дома. «Куда идем?» — поинтересовался я. «Здесь недалеко, буквально пара кварталов». Девушка указала направление, взяла меня под руку, и мы, не торопясь, пошли вниз по улице. На некотором отдалении от нас двигалась машина службы безопасности пожарских. По вечерам стало ощутимо холоднее, середина сентября все-таки, но ветра не было, и мы с Лесей с большим удовольствием вдыхали вечернюю свежесть. Еще издалека я заметил светящуюся неоновую вывеску — приют Студиозуса. Видимо, интересное местечко. Посмотрел я на девушку, которая в этот момент доставала из сумочки большие очки с простыми стеклами. «Как я тебе?» — посмотрела она на меня серьезно. Да, научилась Леся преображаться с помощью такой элементарной вещи, как очки. Сейчас передо мной стояла очень привлекательная, но слегка незнакомая девушка. «Этот образ строгой училки можешь использовать в очередном клипе», — улыбнулся я. «Гонорары за выступление будут только расти». Она не выдержала и рассмеялась. «Мы специально с моим стилистом все эти аксессуары подбираем, чтобы взгляд людей цеплялся за второстепенные детали, а главное не видел». «Твоей тонкой ранимой души?» — поинтересовался я. — Скажешь тоже, — фыркнула она. — Морда лица, которая постоянно мелькает в телевизоре. После этих слов Леся вновь взяла меня под руку и прошептала. — А душа у действительно тонкая и ранимая. — Знаю, Лесенька, знаю, — улыбнулся я. — Ты лучше расскажи, что это за место такое. Я свободной рукой указал на вывеску. — А это, лёша любимое место отдыха после учебы студентов твоего университета. Я здесь тоже в юности бывала, еще когда в консерве училась. Знакомые из универа приглашали. Она вздохнула. — Какие были времена? «В юности?» — с ухмылкой спросил я. «Ну это я так, брюжу». Похлопала она меня по руке. Кафе находилось в полуподвальном помещении какого-то административного здания. Пока администратор после гардероба провожал нас с лезть до столика в дальнем углу заведения, я успел оглядеться. Ближе к входу достаточно большой зал, разделенный колоннами на четыре неравные части, в большей из которых располагался танцпол с маленькой сценой, на которой стояла аппаратура. Дальше был зал со столиками и баром. И в самом конце, куда нас и вел администратор, был самый маленький и уютный зал с четырьмя большими столами с диванами, рассчитанными, наверное, человек на 10-12, с шестью четырехместными столиками. Именно за один из последних мы с Лессией сели. Молодежи было очень много, практически все столики были заняты большими компаниями, создавшими в зале непредаваемый гул голос из голосов. И только у барной стойки кто-то сидел по одному. Из колонок, вмонтированных в потолок, негромко играла какая-то популярная мелодия. «Леся, может, водочки с селёдочкой?» — улыбаясь, спросил я, когда мы углубились в изучение меню. «И снова я звезда новостей в паутине?» — улыбнулась девушка в ответ. продаж билетов на предстоящие туры так хорошо идут. Да весь октябрь расписан по частным выступлениям. Лучше в следующем году что-нибудь придумаем». «Смотри, я как лучше хотел». «Ага, я так и поняла», — усмехнулась она. Когда появился официантка, мы разместили заказ. Леся взяла какой-то салатик, жульен и бокал красного вина. Я же заказал себе нарезку из свежих огурцов и помидоров с зеленью, свиной шашлык и чайник чая. «И часто ты тут бывало спросил я Лесю. «Частенько. У нас компания большая была, из разных институтов. Даже пытались создать музыкальную группу. Это позже компания потихоньку распалась, у каждого появились свои дела». Она вздохнула. «Я уже на четвертом курсе контракт со студией подписала. Все в творчество ушло, не до гулянок стало». «Понятно. Видишься с кем-нибудь из них. Очень редко. Так иногда созваниваемся». — Лесь, слушай, я что-то рембранта нашего александр давно не видел. Он давно у тебя был? — А тебе не говорила? Он закончил меня писать, забрал портрет домой, сказал, что будет его там доводить дома Хорошо, завтра его наберу, узнаю, как дела, — кивнул я. Когда нам принесли салат и вино и чай, Алексия поинтересовалась. — Как у тебя в универе? — Да все хорошо, со следующей недели семинарские занятия начинаются. — Понятно, как подружки, — спросила она с улыбкой. — Нормально, в эту субботу опять в клуб идем этой же компанией. «Приучают тебя, девушки, к светской жизни?» «Приучают», — кивнул я. «Да еще тут участие в крайне пафосном турнире по бильярду на горизонте замаячило, так что погружаюсь я в эту самую светскую жизнь по самое не могу». «Не завидую я тебе, насмотрелся на эти приемы тусовки», — Леся грустно улыбалась. «Но деваться некуда, будешь врастать, тем более, что ты для них свой». А я вспомнил разговор с Сашкой, который говорил мне примерно то же самое. «Лесь, давай не будем вспоминать мои княжеские обязанности. Иногда и так бывает тошно. Ты лучше расскажи, как у тебя с записью нового альбома». Девушка начала рассказывать подробности своей студийной деятельности. Потом о подготовке к туру, записи новых клипов. Домой мы собрались в районе половины одиннадцатого вечера. «Здесь по пятницам и субботам танцульки до утра очень весело», сказала мне Леся, когда мы вышли на улицу и пошли в сторону дома. «Гостевые дома университета рядом, студентов всегда много. Тебе понравилось?» «Да. Может, сходим как-нибудь?» «Давай, я совсем не против», — кивнул я. Ребята из службы безопасности пожарских так и ехали за нами до самого дома. Пропустив Лесю в подъезд, я махнул им рукой, на что они ответили миганием фар. На следующий день в университете, во время большой перемены, я рассказал долгороким юсупову про свой поход в кафе-приют Студиозуса. Естественно, про Алексию говорить не стал, а упомянул некого знакомого, который очень хорошо знает это место. Мои друзья заинтересовались и решили, что на следующей неделе мы туда сходим после занятий, и они своими глазами оценят заведение. О том, что я сегодня не иду с ними в кафе на первом этаже учебного корпуса, мои друзья помнили. Но Инга Юсупова решил мне напомнить про субботу. лёша завтра встречаемся в Метрополии, ты не забыл?» «Инга, я все помню обязательно буду», — кивнул я. лёха вмешался Долгорукий, — «а может, ты пораньше приедешь? В бильярд поиграем?» «Да!» — воскликнул оживившаяся юсупо «Заодно и нас с девчонками потренируешь Наталья Долгорукая активно закивала головой, поддерживая подружку. «Андрей, девушки...» Я поднял руки в защитном жесте. «Ничего обещать не буду, завтра надо деда навестить. Давайте, как только у меня все будет ясно по времени, обязательно позвоню Андрею и все ему скажу». «Только позвони обязательно», — сказала Юсупова. «Нам же надо приготовиться». Инга кокетливо захлопала ресницами. «Все, что от меня зависит, сделаю», — торжественно пообещал я. — Ты же понимаешь, зачем я это делаю? — спросил меня Прохор, делая очередное резкое перестроение из ряда в ряд и уходя на перекрестки на перпендикулярную улицу. — Понимаю, — кивнул я. — на слежку проверяешься. — Да, еще машина СБ сзади подстраховывает, — добавил он. — А ласточка хороша, — погладил он руль Нивы. — Чувствуешь, что мощь прибавилась? — Чувствую, Прохор, — улыбнулся я. — Доволен выбором? — Очень. Но это все лирика, — уже серьезно добавил он. — Теперь по поведению в корпусе. Версии придерживайся прежней. Я тебе довел, в тебе взыграла кровь благородных предков, вот ты и не сдержался. Сжег машину холопу. И не вздумай на тренировке демонстрировать ничего лишнего. Я все помню, Прохор. Заверил я его. Отлично, не подведи. В раздевалке волкодавов меня, как и в прошлые разы, ждал Смолов. План на сегодня, Алексей Александрович, у нас будет такой. Сначала тренировка на полигоне, потом, как и говорил полковник Орлов, психолог и в завершение вечера тир. Все понятно, курсант? «Так точно, господин Ротмистр», — вытянулся я. «На полигон? Бегом марш?» «Надо отдать должное Смолову, он побежал рядом со мной». «На полигоне мы застали уже привычную картину. Кто-то играл в регби, кто-то катал преснопамятный шар, в спортгородке и на полосе препятствий тоже занимались волкодавы». «Пожалуй, начнем с полосы препятствий», — поставил меня в известность Смолов. «Вперед, курсант!» «Опять какую-нибудь подлянку устроят», — подумал я и... Ошибся. Саму полосу я прошел без всяких посторонних помех. Однако в конце меня ждали девять волкодавов, разбитых на тройки сам ротмистр. «Это еще не битый курсант», — усмехнулся он. «Жаждут поквитаться за товарищей. Задача у вас схожая. Захват». Смолов оглядел нас. «Упражнения полезны во всех отношениях для всех участвующих лиц, как ни крути». «Начали», — скомандовал он. Одна тройка бросилась на меня в лоб, остальные две начали заходить с боков. Я сразу попытался поломать им тактический рисунок и на темпе переместился вправо. Та тройка, которая заходила на меня с этой стороны, попытался в контакт уклониться, смещаясь к своим коллегам, но у них это получилось не так быстро, как бы им хотелось. Первых двух я ударил в четверть силы, третий уже толкнул в сторону центральной тройки нападавших. Дальше повторился сценарий тренировки во вторник. Я метался среди волкодавов, уклонялся от их ударов, сам бил в ответ, добивал руками и ногами, пытающихся встать, постепенно собирая их в кучу. По моим внутренним ощущениям, прошло не больше трех минут с момента начала тренировки, как поставленная ротмистром задача была выполнена. Все девять бойцов спецназа корпуса были на земле. «Стоп!» — крикнул смолов «Курсант силы остались?» «Да, господин ротмистр!» — вытянулся я, хотя очень хотелось потереть все те места, в которые мне прилетело от моих коллег. били они в полную силу, совсем не стеснялись это делать в отличие от меня. «Следующее задание получится штаб ротмистр Пасек. Он на полигоне. Бегом!» «Есть, господин ротмистр!» Я побежал на полигон. Пасок меня уже ждал в обществе еще одного волкодава, хрупкого телосложения. На мою попытку доложить о прибытии в его распоряжении штаб-ротмистр только отмахнулся и сразу начал ставить задачу. «Вы вдвоем с Викторией Львовной», он кивнул в сторону, так и не снявший маску и шлем ведьмы, «должны взять троих бойцов противника. Их боевой потенциал и стихии неизвестны, но по данным разведки среди них есть один воевода. «Курсант», он посмотрел на меня, «ваша задача сыграть роль тарана при ваших-то талантах». Но одновременно с этим вы не должны забывать и про вашу напарницу и прикрывать ее в случае необходимости. Помните тот наш бой, когда вы меня от смолу прикрыли?» Я кивнул. «Вот и замечательно. Держите». Он протянул мне две пары наручников. Я их взял и попытался сунуть в первый попавшийся карман. «Только сюда», — указал он на карман куртки. «Если кому-то понадобится лишняя пара, он будет знать, где взять. Да и вы привыкнете и по карманам искать не будете. Так, приготовились. По моей команде». Он посмотрел на другую сторону полигона и поднял руку. Я пригляделся и заметил там, куда смотрел пасок, три фигуры в таком же, как у нас, камуфляже и шлемах. Один из троица тоже поднял руку. «Не переживайте, Алексей, я могу за себя постоять», — услышал я со стороны девушки. Ответить я ничего не успел. Пасок резко опустил руку и скомандовал. «Начали!» Я перешел на темп, и мы с ведьмой побежали к условному противнику, с неизвестным, по крайней мере, мне потенциалом. Думаю, что девушка хотя бы примерно этот потенциал себе представляла. Все друг друга знают, вместе тренируются, тайны своих способностей, в отличие от меня, не делают. По ходу нашего движения пришлось приспосабливаться к темпу ведьмы замедляться, держа ее на границе периферийного зрения. Защищаться троица начала, когда мы приблизились к ним метров на 150. У меня заверещала чуйка, а в нас полетели ледяные иглы. Так, значит, среди них есть адепт воды. Пущены были эти иглы широким фронтом, и уклониться не было никакой возможности. Я забежал немного вперед и фактически прикрыл ведьму собой, не обращая внимания на врезающиеся в мой ментальный доспех сосульки. Внезапно в область моей поясницы, вернее, в ментальный доспех в районе поясницы, что-то уперлось и стало толкать вперед. «Эта девушка так показывает мне, чтобы я двигался вперед, она за мной?» — подумал я и услышал ее подтверждающий крик. «Вперед, Алексей, вперед!» Она продолжала меня толкать. Ледяные иглы закончились, и перед нами начала расти ледяная стена. Ощутимо пахнуло холодом. Когда мы приблизились, стена была высотой метр три и продолжала расти не только в высоту, но и в ширину. Оббегать ее было долго, да и зачем. Какое же для меня было наслаждение ударить по ней во всю силу. Лед зазвенел и пошел огромными трещинами, а я вытащил из пролома правую руку и ударил рядом левой. Когда образовался приличный пролом, я залез в него и проконтролировал, чтобы ведьма залезла следом. Внезапно проломы трещины начали зарастать льдом прямо на глазах. Мы с девушкой рисковали оказаться в ледяной ловушке. «Интересная техника», — подумал я и ударил одновременно двумя руками по стенкам пролома. Опять раздался характерный звон, потом треск, и лед стал разваливаться гораздо быстрее, чем это было от прошлых ударов. Длина пролома, которая стала еще больше, составляла чуть больше пяти метров. Вот человек заморочился с замораживанием, совсем сил не жалеет, который мы с ведьмой преодолели за пару секунд и выскочили с другой стороны стены, чтобы оказаться под градом летящей шрапнели из камней». Девушка послушно переместилась мне за спину и толкнула в поясницу. Через пару секунд поднялся ураганный ветер, который эту природную шапнель делал еще опасней но мы упорно продолжали двигаться вперед. От завывания ветра и попадания камней в лед за нашими спинами можно было, наверное, оглохнуть, но шлем хорошо гасил звуки. Когда, по моим ощущениям, до наших визави оставалось метров пятьдесят, в ход пошло все, что осталось, и небольшие ледяные иглы, и камни, и куски земли со смерчами. Последние доставили мне больше всего волнений. Они заходили на нас с разных сторон и могли задеть Вику, но она упорно толкала меня вперед, крича в спину. «Ничего страшного, давай вперед! Мой левый, остальные два твоих!» «Понял!» — проорал я. Когда мы, наконец, достигли наших условных противников, то занялись распределенными целями. Бить своих я боялся. Было непонятно, что у них силами пришлось сначала, по уже стойкой привычке, толкнуть одного на другого, а потом, когда они оказались на земле, выворачивать по очереди руки на болевой и надевать наручники. Не забывал я контролировать краем глаза и Вику, у которой тоже все прошло без эксцессов. «Все-все, сдаемся», — услышал я с земли. «Снимайте железки». «У меня ключа нет», — растерялся я. «У ведьмы возьми, а то она и дальше нас мучить будет», — сказал тот же голос. «Это у них, видимо, свои приколы», — подумал я. «В наручниках простое железо порвать их для этих деятелей даже в таком состоянии не представляет никаких проблем». «А кто в меня ледышками камнями пулял?» — строго поинтересовался она, сидя на своей цели. «Да еще слабенькие такие смерчи запускала а?» Она пихнула локтем в бок свой стульчик. «Мы больше не будем, госпожа!» Нестроенно откликнулись все трое. «Тогда ладно». Она встала и по очереди освободила от наручников троицу. «Пошли уже, сейчас разбор полетов будет». Пока мы шли, я спросил у ведьмы. «Вика, а почему мы не пользуемся тактической связью? Удобнее же». «Не всегда получается ей пользоваться, злодеи тоже не дураки. Но будут тренировки со связью, не переживай». Когда мы дошли до пасека, то там уже был и смол «Курсант Пожарский, сегодня ваши занятия на полигоне закончены, пойдемте», сказал мне ротмистр, повернулся и зашагал в сторону здания отдельного корпуса. Мне не оставалось ничего другого, как направиться за ним, не забыв поднять руку в прощальном жесте в сторону своих коллег, которые ответили мне тем же. «Виктор Борисович, как хоть я сегодня, нормально?» поинтересовался я у Смолова уже в лесу. «Нормально», кивнул он, «сейчас к психологу, он вас уже ждет, а потом тир». Психолог, то есть скорее психиатр, мужчина под 60 с профессионально участливыми глазами, сначала начал расспрашивать меня про ситуацию с сожженной машиной. Что мне говорил Прохор, что я отвечал, что чувствовал в эти моменты, бывало ли со мной такое раньше, как к этой ситуации я отношусь сейчас, что чувствовал тогда, не было ли в детстве случаев домашнего насилия со стороны взрослых, писался ли я в постель, мучили ли животных и так далее. Потом были приглашения заходить, если я почувствую или замечу с за собой что-нибудь этакое. Что означает, что-нибудь эдакое и здоров ли я, у доктора уточнить не стал. Поспешил покинуть гостеприимный кабинет и направился в ТИР. Уже когда выехали с Прохором за ворота базы корпуса, воспитатель поинтересовался. — У психолога был? — Да, вроде нормально прошло. Ничего лишнего не спрашивали. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. — Понимаю. — Как полковник эти твои, Смолов с пасеком? — Посмотрел на меня. — Молчат. Граф Орлова вообще не видел. — Ты же понимаешь, что это еще ни о чем не говорит? — Понимаю. «Вот не расслабляйся», — крайне серьезным тоном сказал Прохор. «Завтра к деду на отчет. Волнуется старик, звонил мне недавно». «Хорошо, завтра съездим», — кивнул я. Полковник Орлов вместе со Смоловым и Пасеком смотрели в кабинете графа видеозапись учебного боя. василь Григорьевич, молодец», — похвалил штабс-ротмистр полковник. «Идея просто великолепная. Потенциал для наших операций у этой пары, Пожарского и Вяземской, действительно огромный». «Но кто из злодеев может подумать, что этот юноша и хрупкая девушка являются сотрудниками корпуса?» Офицеры дружно усмехнулись. видеозаписи видеозаписью, но собственные впечатления еще никто не отменял. Прошу, высказывайтесь». Начал, как всегда, пасок. «Иван Васильевич, пока еще рано делать окончательные выводы, но мне кажется, что они сработаются». «Поддерживаю Василия», — кивнул Смолов. «Хорошо, будем посмотреть», — подвел итог Орлов. «Дальше. Пожарский сходил к психологу, все в порядке, как мы и предполагали. А значит, одно из двух». Он обвел взглядом подчиненных. «Или князь действительно психанул, или мы чего-то не знаем. Я лично склоняюсь ко второму варианту». Смолов переглянулся с паском и ответил за двоих. «Мы тоже». «Глаз на тренировках с него не спускать», — кивнул полковник. Пока ехали в город, позвонил Сашке Петрову. Мой друг ответил мне, что сейчас со своими однокурсниками на каком-то мероприятии говорить не может, но готов заехать ко мне через пару часов. Я с радостью согласился. Дома мы с Прохором поужинали, после чего мой воспитатель устроился в гостиной, включив какую-то новостную передачу на телевизоре, а я пошел в кабинет разбирать сумку после университета. Ах да, надо Лесе позвонить, сказать, что Сашка приедет, и она может к нам присоединиться. Девушка по телефону сказала, что дом будет примерно через час, около девяти, как раз к тому времени, когда должен приехать наш знакомый живописец, приведет себя в порядок и обязательно заглянет. Пока было время, залез на планшете в паутину, посмотрел последние новости – Зашел на портал университета и проверил расписание на понедельник. Петров, как обещал, появился в десятом часу вечера. лёха Москва — это что-то. Жизнь бьет ключом», — заявил он мне, когда мы расположились в гостиной. «Сейчас с однокурсниками были на выставке одного художника из Киева. Это что-то», — с восторгом начал рассказывать он свои впечатления. Поток совершенно непонятных мне терминов, описаний каких-то особых методов и стилей рисования прервались с появлением Алексии. Пока не здоровались и обменивались последними новостями, я выставил на журнальный столик три бокала и открыл бутылку вина. «За встречу», — сказал я тост после того, как разлил вино по бокалам. Мы выпили, после чего Сашка опять вернулся к своим впечатлениям от выставки. Лесяц сказал ему, что про эту выставку слышал от знакомых, отзывы самые восторженные. На заявлении Петрова, что нам тоже надо сходить, девушка с намеком на меня посмотрела. «Хорошо, хорошо, на следующей неделе в какой-нибудь из вечеров обязательно сходим», с улыбкой пообещал я ей, а про себя подумал. «Правильно говорил Прохор, любишь кататься, люби и саночки возить». Дальше Сашка начал рассказывать о своих впечатлениях от учебы, сделав акцент на особой творческой атмосфере Суриковской академии и на том, какие у него подобрались талантливые однокурсники, понимающие его с первого слова. Потом разговор плавно перетек на портрет Алексии. Наш Рембрандт заверил девушку, что вносит, как он выразился, последние штрихи, и скоро она будет иметь счастье лицезреть финальный результат. Вставать рано, завтра утром никому из нас было не надо, и посиделки закончились далеко за полночь. Посадив Сашку в такси и подышав около подъезда ночным осенним воздухом, мы переместились, слезя к ней в квартиру, захватив по дороге остатки вина. «Лёш, а знаешь, мне тут идея в голову одна пришла», — девушка задумчиво разглядывала вино в бокале. Мы тут никак не можем подобрать обложку для моего нового альбома. А тут вариант портрета, который я видел, очень мне понравился. Может, этот портрет и сделать обложкой? И стильно отражает суть альбома? Не думай, что это будет не очень скромно с моей стороны. Она вопросительно посмотрела на меня. Лесь, все исполнители постоянно на обложку альбома в свое изображение помещают. Ничего страшного, я тут не вижу, а даже напротив приветствую. Что касается портрета, тут я тебе не советчик. Я же его не видел, так что ничего сказать не могу. Но если ты так чувствуешь, то почему бы нет? «Ты все равно будешь первый кто увидит портрет, так что имей это в виду», — попросила она. «Хорошо», — кивнул я. К особняку Пожарских мы с Прохором подъехали к двум часам дня и сразу направились в гостевой дом. Дед появился минут через 20 и сразу поинтересовался, обедали ли мы. Услышав, что мы только завтракали, он позвонил на кухню и попросил обед на две персоны. «А теперь слушаю про результаты первой тренировки». Старый князь откинулся на спинку нашего с ним любимого кресла. Первым начал Прохор, рассказав все от своего лица. Потом настала моя очередь. Дед выслушал нас, не перебивая, только в конце спросил меня. «Ощущения запомнил?» «Да, деда». «Когда следующая тренировка?» «Сегодня собирались». Я посмотрел на Прохора, который кивнул князю. «Я так понимаю, что моя помощь пока не нужна?» Дед спрашивал не меня, а моего воспитателя. «Не нужна, Михаил Николаевич», — ответил тот. «Хорошо, держите меня в курсе. Если что, обращайтесь. Следующий вопрос». Из докладов СБ я сделал вывод, что слежки другого постороннего внимания с того раза не замечено. — Точно так, ваше сельство? — кивнул Прохор. — Это еще ничего не значит. Дежурство СБ пока оставляем, — продолжил князь. — Что с корпусом? — Этот вопрос был задан уже мне. Я рассказал в подробностях свою последнюю тренировку и визит к психологу-психиатру. — Затаили, значит, — протянул дед, глядя на Прохора. — Михаил Николаевич, — ответил тот, — с Алексеем мы на эту тему еще вчера поговорили, он все понимает. Я подтверждающе кивнул. «Хорошо», — задумчиво сказал дед. «Такие паузы вполне в стиле Вани Орлова. Имейте это в виду». Всем своим видом мы с Прохором продемонстрировали полное согласие со словами главы рода. Раздался стук в дверь. После разрешения старого князя войти в комнате появился поваренок и сообщил, что обед, доставленный в столовой на первом этаже, нас ждет накрытый стол. Дед по своей привычке пил чай, наблюдая, как мы обедаем. Единственное, о чем он спросил, было «Прохор, машины доволен?» «Довольно, Михаил Николаевич», — прожевав, кивнул тот. «Ну и слава богу». «Когда мы пообедали, глава рода пригласил меня прогуляться по саду». «Держи», — он протянул мне незапечатанный конверт с гербом Долгоруких. «Я так понимаю, что ты в курсе о приглашении на турнир по бильярду?» «Да». «Младший Долгорукий постарался?» — усмехнулся дед. «Ага, сегодня вечером еду с ним тренироваться». «Как у тебя с новыми друзьями?» «Нормально, можно даже сказать, что хорошо». Тем более, что в университете мы оказались в одной группе, так что волей неволе отношения придется поддерживать, усмехнулся я. Понятно, усмехнулся дед в ответ. По поводу турнира, ты в курсе, что твои дядья тоже приглашение получили? Долгорукий говорил. Будут участвовать гвардейские вертопрахи. Уже себе жилетки с бабочками новые у Иосифа Карловича заказать успели, улыбался дед. Тебе, кстати, тоже жилетка с бабочкой в тон не помешали бы, так что на следующей неделе загляни в наше ателье, заодно костюмы заберешь. Есю порадуешь. И пусть он тебе еще чехол для ки с гербом сделает. Кстати, где у тебя кий?» «Мой дома в Смоленске остался. Хорошо, я распоряжусь, чтобы привезли». Когда мы прощались с главой рода у ворот, он сказал Прохору. «Все более или менее важные визиты делайте на Волге. Ты меня понял?» «Понял, Михаил Николаевич», кивнул тот. «Водителем возьмешь одного из экибажа службы безопасности, который у вас дежурит. Сам можешь ездить по желанию. Договорились?» «Да». Уже когда мы отъезжали от особняка пожарских, я набрал долгорукова Андрей, привет, не отвлекаю. Привет, Алексей, слушаю. Поиграть не передумал? Нет, во сколько будешь? Могу быть к восьми вечера, прикинул я. Договорились, буду ждать, ответил он. Когда мы с Прохором подъехали к месту прошлой тренировки, он мне предложил. Алексей, давай сегодня ты не будешь напрягаться, просто закрепишь результат. Хорошо, кивнул я. Мы опять оставили Ниву около туристической стоянки пешком дошли до остатков бревнышек. Я повторил все, что делал в прошлый раз, свыкаясь с новыми ощущениями. «Все, достаточно», — скомандовал мой воспитатель. «Остальное будем пробовать на следующей неделе». Когда я принял душ и начал собираться в метрополию, Прохор спросил меня. лёшка а как наша знаменитая соседка относится к твоим походам по ночным клубам?» «Нормально относится», — в недоумении ответил я. «Хорошо, о дуре, твоя башка, задам вопрос по-другому. Как ты думаешь, что она при этом чувствует?» Прохор прищурил глаза. «Неприятно ей». — ответил я, и только после этого вопроса моего воспитателя осознал в полной мере, насколько Лесе должно было быть неприятно. — Я вижу, что до тебя начало доходить твое сиятельство. — хмуро глядя на меня, поинтересовался Прохор. — Да, — кивнул я. — И что будешь делать, пока ситуация не вышла из-под контроля? На следующей неделе пообещал сводить ее на модную художественную выставку. — Ой, молодежь, всему учить приходится. Мало этого, она иногда ждет от тебя знаков внимания, — хмыкнул Прохор. «Мозгов на покупку цветов совсем не хватает?» «Я завис. С момента нашего знакомства я фактически ничего не подарил Алексею, ни единого цветочка, ни украшения, ничего. С Сашкой Петровым портретом так получилось с водкой и селедкой, а потом она и с вирусным роликом по ресторанам тоже. А она? на новоселье, помощь в выборе одежды и подарок Сашкин новоселье. Я просто воспринимал это как должное, идиот!» «Ты квартиру не подпалишь?» — нервно спросил Прохор а то от тебя опять слегка повеяло». «Нет», — отмахнулся я. «Дядька, спасибо в очередной раз», — искренне сказал я прохру «Я бы дурака не догадался». «Да ладно, какие твои годы», — усмехнулся он. «Что делать будешь?» «Пока цветы подарю, а завтра давай съездим украшение и какую-нибудь купим», — воскликнул я. «Насчет завтра есть вариант получше», — Прохор заговорчески подмигнул. «Ювелир нашего рода может приехать в любое время со своей продукцией, а уж Леся сама может выбрать. Я договорился, правда, прикрылся с тобой, но ты же не в обиде». «Прохор, прошли те времена, когда я кидался тебе на шею, но я не прочь их вернуть», — улыбался я. «И я не против, но вам необходимо блюсти себя, ваше седельство», — ухмыльнулся он. «Но твои слова за большое спасибо готов принять». «И еще», — Прохор поднял палец вверх «Второй подарок подряд теряет свою ценность, а со временем и вовсе воспринимается как должное, так что ювелирку можешь перенести на конец следующей недели». «Хорошо, я побежал заказывать цветы», — проинформировал я воспитателя. «Иди, и меньше сторос, чтобы не было». Прежде чем разместить заказ, я позвонил Лесе, напомнил ей, что сегодня вечером буду отсутствовать, и между делом и поинтересовался ее планами на вечер. Она сказала, что планов у нее нет, и около 10 вечера она будет дома, так что если у меня что-нибудь изменится, она совсем не против, будет меня видеть. Положив трубку, я нашел на карте ближайшую цветочную лавку, позвонил туда и договорился на доставку 101 красной розы по Лесиному адресу на 11 часов вечера. На вопрос продавца, что написать на открыт я ответил «От А.П». Переведя деньги за заказ и получив заверение перезвонившего продавца, что все будет исполнено в лучшем виде, я вернулся к Прохору. «Ну что, Ромео, заказал?» — улыбался он. «Да, к 11 должны доставить», — кивнул я. «Вот видишь, не так это и сложно делать людям приятной, особенно близким. Теперь по твоей поездке». Он смотрел на меня уже серьезно. «В Волгу сядешь на заднее сиденье по передней вообще забудь. Дальше. Дверь сам открывать не вздумай, дурной тон». Если заведение приличное, а митрополия именно так какими относится, то, заметив герб на машине, охрана сама подбежит и дверку тебе откроет. Если такого не случится, что вряд ли, водитель выйдет и сам откроет тебе дверь. Благодарить никого не надо, это тоже дурной тон. Идти ты -то должен со всей своей дворянской спесью. Может даже нижнюю губу оттопырить, иначе не поймут, скажут, что молодое поколение пожарских измельчало. Прохор был крайне серьезен. И это все совсем не шутки. У нас с тобой шутки закончились с переездом из Смоленска. Все понял? Я принял самый спесивый вид, на который был способен. Даже нижнюю губу попытался добросовестно оттопырить. И сказал недовольным голосом. «Что тут непонятного?» «Во-во!» — кивнул Прохор. «Именно! В любой непонятной ситуации так себя и веди. У нас народ такой. Раз так с тобой разговаривают, значит, право имеют. Всю дорогу до метрополия я ерзал на заднем сиденье Волги. Очень хотелось заглянуть между передних сидений и посмотреть вперед, сквозь лобовое стекло. Вид из бокового окна меня категорически не устраивал. Но я терпел, помню наставление своего воспитателя. Около входа в развлекательный комплекс была маленькая пробка, и Виктор мой водитель посигналил. «Сейчас Алексей Александрович разберутся». Он указал на выскочивших охранников комплекса, которые начали с этой пробкой разбираться. Один из охранников подошел к нашей Волге и знаками показал Виктору, что сейчас будет все в порядке. И действительно, не прошло и пары минут, как место перед крыльцом было свободно. Мы проехали 10 метров и остановились. Дверь мне открыл давишний охранник и замер в ожидании того, когда я покину машину. Я не спешил. «Виктор, буду под утро, позвоню». «Как вам угодно, ваше сельство будет ждать», — глядя на меня в зеркало заднего вида, — ответил водитель. «Так, про аристократическую не забываем», — напомнил я себе, вышел из Волги и начал подниматься по ступеням. Около автоматических дверей вытянулись еще два охранника. «Добро пожаловать в метрополию, ваше сельство», — не стройно пожелали они мне, на что я лишь слегка кивнул, не меняя спесивого выражения лица. «А уже на входе, в очередном олеповатом пиджаке, меня встретил Игнат Васильевич, тот невысокий полноватый мужчина, который пытался нас с долгоруким проводить в мой первый визит в Метрополию. Ваше сиятельство?» — поклонился он и забер, всем своим видом демонстрируя готовность выполнить любое мое желание. «Добрый вечер, Игнат Васильевич. Проводите меня до Андрея Анатольевича. Прошу следовать за мной, ваше сиятельство». Он разогнулся и шустро припустил в сторону бильярдной на своих коротких ножках, не забывая на меня оглядываться и улыб Если в прошлый раз бильярдная была пустой, то сегодня многие столы были заняты. В основном, конечно, была молодежь дворянского вида, которая явно разминалась перед танцульками не столько бильярдом, сколько алкоголем, расставленным на столиках. Были мужчины постарше, сосредоточенно ходившие вокруг столов. Эти к процессу игры относились гораздо серьезней. Долгорукий уже был у своего стола и гонял шары, отрабатывая какой-то сложный удар. Мы поприветствовали друг друга, после чего я ему сказал. «Андрей, можно я еще раз воспользуюсь твоим кием?» «Мой на следующей неделе привезут». «Никаких проблем», — кивнул он. Играть решили в Сибирку, ведь именно по этой игре будет проходить турнир. Я поблагодарил Долгоруку за присланное приглашение, сказал, что мои дядьки тоже начали подготовку к турниру с визита к портному. Андрей посмеялся и признался, что они с отцом уже пошили не только жилетки и бабочки, но и брюки, в которых будет удобно стоять стойки. «Наша семья всегда выступала за красоту в спорте», — хохоча подвел итог он. Наши девушки появились в десятом часу вечера, произведя в бильярдной зарядный переполох. Мужчины бросали играть, пить и общаться, любуясь проходящими рядом красавицами. Да, посмотреть было на что. Юсуповы долгорукой распустили волосы и были одеты в короткие платьицы, совершенно не скрывавшие их длинных точеных ног. А вот Шереметья была в длинном платье с разрезом до бедра, а глубину декольте подчеркивали голые шеи и убранные в хитрую прическу волосы. «Энри, я не могу играть в таких условиях». «Я тоже», — вздохнул он. «Когда девушки подошли к нам, я сказал им вместо приветствия. Принцессы, я у ваших ног». Они явно были довольны произведенным эффектом и даже не пытались это скрыть, что и подтвердило Юсупова. «Конечно, как только Андрюшка нам сообщил, что ты будешь, мы начали готовиться». И «Инга», — в один голос сказали долгоруко и шереметьево. «А что?» — с гордым видом спросила та. «Пусть Алексей знает и ценит, какие ему достались девушки». «Инга!» — уже страдальчески протянули те, а Андрей еле сдерживал смех. «Девушки, я постарался придать лицу как можно более серьезное выражение лица. Поверьте, я все замечаю и ценю все те усилия, которые вы...» Я внезапно понял, что меня понесло куда-то не туда, и остановился. Наши красавицы смотрели на меня с довольными улыбками и явно ждали продолжения. «Продолжай!» — это была Шереметьевна. «Что ж ты остановился?» «Короче, все вижу и ценю. Закончил я не очень гламурно, но прямо и понятно». «Смотрите», — обратилась подружка Маня, — как Алексей мило засмущался, даже румянец выступил. От этих слов я смутился еще больше. Спас меня Андрей. «Алексей, мы доигрывать будем?» «Да», — кивнул я. «Девушки, может, вы присядете?» Красавицы милостливо кивнули и присели на соседний диван, приняв такие соблазнительные позы, что повернуться к бильярдному столу стоило мне немалых усилий. Особенно хорошо все эти женские уловки получались у Шереметьевой. Глубокое декольте и разрез на платье наносили непоправимый вред моей неокрепшей психике. Но, тем не менее, игра наладилась, шары забивались, да и девушки слегка заинтересовались происходящим на столе. Конфуз случился позже, когда мне пришлось бить очередной шар, стоя, если культурно выражаться, спиной к девушкам. Упав в стойку, я услышал. «Отличный вид!» — это был голос юсуповы «Согласна, не зря пришли», — сказала Шереметьево. «Помолчите, не мешайте наслаждаться», — прикрикнул на них Долгорукая. Я ударил, естественно, промахнулся, выпрямился и повернулся к девушкам. Меня встретили три пары невинных глаз. Не оставалось ничего другого, как кивнуть, улыбнуться и сказать. Благодарю, еще никто так высоко не оценивал мою стойку. Наши красавицы переглянулись засмеялись, после чего Шереметьев сказала. Кто-то обещал посмотреть и наши стойки. От своих обещаний не отказываюсь, кивнул я. Нас не проведешь, заявила Юсупо, мы все помним, долгоруко закивала. На следующей неделе, заверил я их. Мы с Андреем сыграли еще одну партию, а потом все вместе пошли в спортбар, в котором тоже было достаточно много народа. Но, ну, я так понимаю, для Долгоруких здесь всегда держали свободным один из столов. Заказав закуски и вино, мы просидели еще где-то около часа, обсуждая последние светские сплетни. В сам ночной клуб в вип поднялись чуть раньше 11 На этот раз сели по-другому. Юсупов оказался под опекой Андрея, а я был посажен между Долгорукой и Шереметьевой. — Ротация, — шепнул мне Нау Ханя. Ты доволен? «Мне не оставалось ничего другого, как кивнуть». «Вот и я тоже». Андрей, видимо, помнит требования сестры о чем-нибудь этаком, отошел и вернулся с мужчиной в ярком пиджаке и цилиндре, оказавшимся фокусником. Он и начал развлекать наших девушек. Постепенно к нам подтянулась молодежь с соседних двух столов, и все 20 человек с интересом стали наблюдать за магией. Что только не вытворял этот артист. Фокусы с веревкой, карточные фокусы, фокусы с исчезновением бокалов с вином, про возврат часов их законным владельцам я говорить не хочу. От всего этого действа меня отвлекло пришедшее сообщение от Леси. Огромное спасибо за цветы. Дверь не будет заперта. Хочу с тобой проснуться. Было очень приятно. Особенно было приятно сделать приятное близкому человеку. Выступлением фокусника вся молодежь осталась довольна. Особенно наши девушки, у которых из сумочек постоянно что-то доставали. То карты, то куски веревки, то чужие часы. Слава богу, что бокалы с вином там не оказались. Проводив мага аплодисментами, наши красавицы принялись благодарить Андрея. Если сестра его просто обняла и погладила по голове, то Инга с одновременно поцеловали его в обе щеки, оставив последу яркой помады. Дальше вечер продолжился по обычному сценарию. Мы общались, танцевали, причем на медленные танцы со мной девушками был составлен график, которого все неукоснительно придерживались. Дома я оказался в районе пяти утра, принял душ и отправился в соседнюю квартиру. Дверь действительно оказалась незаперта я тихонько пробрался в спальню, подсвечивая себе телефоном, и залез под бочок к Лесе, которая, не просыпаясь, обняла и закинула на меня ногу по своей привычке. «Все, спать», — приказал я себе и закрыл глаза. «Докладывай», — кинул чиновник своему помощнику. По долгорукому Юсупу и Шереметьеву пока все без изменений, они пока не встречались. Последние в отъезде ждут его возвращения. Долгорукий, после того, как Прохор Белбородов вскрыл наружное наблюдение, устроил разнос своей службы безопасности и приказал пока все мероприятия в отношении молодого человека прекратить. Понятно, дальше. Молодой человек продолжает вырастать в светское общество. От товарища по учебе Андрея долгорукова он получил приглашение поучаствовать в небезызвестном бильярдном турнире, что в дальнейшем подтвердилось и направлением официального приглашения в адрес главы рода. Подождав пару секунд реакции хозяина, ничего не дождавшись, помощник продолжил. Молодой человек продолжает тренировки в корпусе. На этой флешке запись его двух последних учебных боев и отчет психиатра ОКЖ после беседы с князем. Помощник положил на стол флешку зеленого цвета. На этой флешке, он положил рядом уже красную, запись двух тренировок молодого человека с Прохором Белобородовым в окрестностях Москвы. Пока все. Хозяин кабинета продолжал сидеть с задумчивым видом еще где-то с минут, а потом сказал. Усилье наблюдение за этими стариками-разбойниками, долгоруким Юсупом и шереметьем В случае возникновения кризисной ситуации доклад немедленно. Свободен. Помощник поклонился и покинул кабинет, а чиновник взял красную флешку, вышел из-за стола и воткнул ее в плазменную панель.